Результаты операции этого банка были, кажется, совершенно противоположны тому, чего ожидали лица, задумавшие и учредившие его. Намерение их состояло, по-видимому, в том, чтобы поддержать гениально задуманные предприятия, по крайней мере, они считали их такими, которые возникли тогда в разных частях страны. В то же время, стянув к себе все банковые дела, они думали заменить собой все другие учреждения этого рода в Шотландии и в особенности Эдинбургский банк, возбудивший такое сильное неудовольствие с затруднениями, которые он ставил учету векселей. Без сомнений, неудавшийся банк временно оказал некоторую помощь аферистам и даже дал им возможность протянуть их предприятие почти на два года – дольше, чем они могли бы продержаться без его помощи. Но этим он только дал им возможность увеличить свою задолженность, и когда наступил кризис, он тем тяжелее разразился над ними и над их кредиторами. Таким образом, банк вместо того, чтобы своими операциями облегчить тягостное положение, в которое эти аферисты поставили и себя, и страну, в действительности, в конце концов, его только усилил. Как для этих людей, так и для их кредиторов, и для всей страны было бы гораздо лучше, если бы большая часть их была поставлена в необходимость прекратить свои дела двумя годами раньше. Но, конечно, это временное облегчение, доставленное банком его неисправным должникам, принесло действительную и прочную помощь другим шотландским банкам. Все частные лица, работавшие на безденежные векселя, которые так неохотно стали приниматься к учету другими учреждениями, обратились к новому банку, который принял их с распростертыми объятиями. Благодаря этому обстоятельству для всех других банков Явилась возможность в короткое время выкарабкаться из пагубного круга, из которого они не могли бы без этого высвободиться иначе, как со значительными убытками, а может быть даже с некоторой потерей своего кредита. Таким образом, этот банк, в конце концов, своими операциями только увеличил действительные затруднения страны, которой он хотел помочь, и вывел из большого затруднения другие банки, которые он надеялся вытеснить. Если вполне благоразумные операции банков могут усилить производительность страны, то не тем, что увеличивают ее капитал, а тем, что переводят в деятельное состояние значительную часть этого капитала, которая без их содействия не получила бы выгодного помещения. Та часть капитала, которую торговец вынужден постоянно держать наготове в наличных деньгах на случай требований платежей, составляет мертвый запас, не приносящий никакой выгоды ни владельцу, ни стране, пока он находится в этом положении. Банк же своими благоразумными операциями обращает этот мертвый запас в деятельный и производительный капитал, а именно в материалы, служащие объектом для труда, в орудия, помогающие труду, в продовольствие и средства существования, ради которых затрачивается труд, вообще в запас, который дает хоть какую-нибудь выгоду и владельцу капитала и целой стране. Золотая и серебряная монета, которая обращается в стране, приводя в движение и распределяя между потребителями продукты земли и народного труда, составляет в сущности такой же мертвый капитал, как и наличные деньги торговца. Это весьма ценная часть капитала страны, которая остается совершенно непроизводительную. Если банк своими благоразумными операциями заменит большую часть золота и серебра бумажными деньгами, то это дает возможность превратить значительную часть этого мертвого запаса в такой деятельный и производительный капитал, который приносит выгоду стране. Золото и серебро, обращающееся в стране, можно сравнить с большой дорогой, по которой развозится и провозится на рынок зерно и сено, но который сама не производит ни одного зернышка и ни одного клока сена. Благоразумные банкирские операции, открывая, да позволено мне будет употребить эту смелую метафору, как бы большую дорогу по воздуху, дают стране возможность превратить большую часть площади, занятой под существующими большими дорогами, в хорошие пастбища и хлебные поля и тем в значительной степени увеличить ежегодный продукт земель и народного труда. Надо, однако, признать, что если торговля и промышленность страны могут быть при помощи бумажных денег несколько расширены, то все-таки, поднявшись, так сказать, на дедаловых крыльях бумажных денег, они никогда не будут так обеспечены в своем движении вперед, как если имеют прочную опору в золоте и серебре.